Глава четырнадцатая. Осторожно, боясь делать какое-нибудь лишнее движение, заглядываю в конверт, обнаружив внутри. Зачем это? Срывается с моих губ шепот, я не могу поверить своим глазам. Я предлагаю вам роль своей жены, смело заявляет мужчина, но столкнувшись с моими круглыми глазами, добавляет. Фиктивной жены, разумеется. «Это невозможно!» – ошарашенно прерываю его речь, продолжая держать в руке конверт, на дне которого блестит огромное кольцо с бриллиантом. «Почему это невозможно?» – возражает. «Вы в разводе, я тоже свободный человек». «О чем он вообще меня просит? Как можно?» На днях приходила его лика, выдавала указания, как уже сегодня Михаил делает мне сомнительное предложение. Он точно забавляется со мной, как кот с мышкой. Нашел себе игрушку и крутит ею, как пожелает. Понимаю, вы удивлены, Варвара. Сделав шаг ко мне, забирает конверт в свои руки. Это скорее необходимость, нежели мое искреннее желание. Вы ведь помните тот самый разговор, который вам случайным образом довелось услышать. Я прекрасно его помню и то, что предлагали своей женщине. Я не понимаю вас, как так можно? Вы играете ее чувствами? Те слова, которые вы произнесли для нее, ничего не значат для вас? Я искренне поражена тому, как легко он бросает слова на ветер, просит стать женой всех женщин, которые так или иначе попадаются ему на глаза. Михаил же достает кольцо на свет, заставляя под лучами сверкать его еще больше. В следующий миг он хватает меня за руку, и я не успеваю понять, как на моем пальце оказывается это кольцо. Это лишнее. Оказываю сопротивление, пытаясь тянуть его и вернуть владельцу. Однако Михаил сжимает мою ладошку своими огромными и сильными пальцами. Вы должны помочь мне, Иначе Диму заберет опека. «Как же ваша лика?» «Извиваясь во все стороны, а ему хоть бы что, стоит и не шелохнется. Точно непробиваемая скала». «Разве возможно этой девушке доверить ребенка, не говоря и о своем сердце?» Своими ядовитыми речами она показала свой истинный характер и намерение. Ее роль хорошей девочки продлилась недолго. «Вы обманщик. Вы пообещали ей. А теперь с этим предложением идете ко мне. Вы сами после такого хорошие?» Лика работает моей секретаршей. Когда в моей семье случилось это несчастье, она просто сориентировалась, вовремя оказалась рядом. Скажу честно, что та, которая была она в начале и сейчас, это совершенно разные люди. Вся ее доброта и участие были лишь для того, чтобы заполучить мое внимание. И знаете, я почти повелся, так как внутри меня была пустота, и ее хотелось закрыть как можно быстрее. Может, все не так, каким кажется? Разве он не видел ее сущности раньше? А если и видел, то зачем внушил ложные мечты и надежды? Вы свидетель, Варвара. Человек, который действительно любит, не будет сочинять сказки, когда его просят о помощи. Лика не способна полюбить кого-то, кроме себя. Она перешагнула черту, нашла интернат и последнее время все уши прожужжала про него. Да, я свидетель. Лика действительно ужасно себя повела по отношению к малышу. Ее словам не найти оправдания. Если он сейчас только прозрел. Или было так удобно? Я теряюсь в догадках его отношений с этой девушкой. А вы так уверены в том, что я способна? Мужчина ослабляет хватку, любой с кольцом на моем пальце. Я уверен в том, что вы добрый и отзывчивый человек, Варвара. Таких людей, как вы, у меня в жизни, к сожалению, больше нет. Я могу рассчитывать только на вашу помощь. Я не могу бросить ребенка на произвол судьбы. Уверен, что на моем месте вы поступили бы точно так же. И он прав. Я не смогла бы пройти мимо этой ситуации, не оказав содействие если меня об этом просят. И не смогу. Что от меня требуется? Решительно спрашиваю я, освободив свою руку, которую он наконец-таки выпустил из своих цепких лап прятав руки за спиной, смотрю в лицо Михаила. Боюсь, что сейчас он настроен как никогда решительно. «Варя, мне нужна твоя помощь. Нам нужна. Мне и Диме. Я не хочу, чтобы его забрали в детский дом». Лика специально оттягивает этот момент, надеясь на то, что его заберут. «Только я этого не хочу, поэтому предлагаю тебе стать моей женой». Когда у малыша появятся мама и папа, опека отступит от нашего дома. Я же, в свою очередь, буду помогать тебе и скоро дам развод. От последнего слова дрожь по телу. Тут хотя бы развод – это как выход из ситуации, а не разрыв семьи по-настоящему. Я помогу вам, тебе. Я тоже не хочу, чтобы Дима попал в детский дом, тем более, когда есть тот, кто его очень любит и жалеет. Делаю ли я глупость, соглашаясь с этими условиями? Второй штамп в паспорте меня явно пугает, но мысль о том, что ребенок может быть обречен на страдания, пугает меня больше. Я сделаю этот шаг, я помогу. Я так и думал, что ты с этим козлом. Читаю СМС-ку от Виктора. Всего ничего прошло с нашего развода, а ты уже выскочила замуж. Алла была права, я достоин лучшего. Как он смеет. Я удивлена, что моя жизнь по-прежнему его волнует. Однако такую новость сложно было утаить, ведь почти каждый модный журнал стал пестрить новостью о том, что завидный жених, а по совместительству и владелец строительной компании и нескольких ЖК, женился. Я сама была удивлена, кем был этот Михаил. О его статусе я не знала до того момента, пока сама не коснулась глянца. «Не упустит возможности залезть под кожу», – шепчу я, занося номер Виктора в черный список. Своими словами проходится по свежей ране, заставляя меня вспоминать о том, как застала с подругой. Сразу плохо становится. Такое невозможно быстро забыть, если вообще можно. Пусть кусает себя за локти и не думает, что я после него никому не нужна. Нужна. Никому ведь не известно, что это фиктивный брак. В глазах людей мы действительно пара. Итак, пора в опеку подавать документы. Прерывает мои мысли Михаил, оказавшись в моей спальне. А вот и день, которого мы так долго ждали. Сегодня решится судьба мальчика, ради которого все и началось. Внутри меня чего-то поднимается волнение. Разве что-то может пойти не так?